что каждому хоть раз снился сон, когда он бежит от кого-то или чего-то. И как быстро не беги, а тот, от кого ты убегаешь, не отстает ни на шаг. А то и вовсе неумолимо приближается. Мне очень часто снится нечто похожее. Сон, в котором меня настигает мое прошлое. И как бы я не уворачивался от него... «Раздирая легкие хрипящими вдохами, сдирая с горла короткие пальцы, исход всегда один. Сдыхаясь, проснуться от пулеметного стука собственного сердца, колотящегося в ребра и отдающегося эхом в висках». Человек напротив наклонился вперед, вскрыл бутылочку воды, наполнил один из широких стаканов и поставил на мою сторону столика». При обратном движении, видимо, запонкой на рукаве, он задел один из стаканов, и высокий хрустальный звук, пронесшийся по комнате, удивительным образом помог мне собраться. Протянув руку, я поднял стакан, выпив слегка солоноватый и очень свежий, будто напитанный озоном, воды. «Я не...» Перепелкин вскинул руку, призывая к молчанию. А голограмма между нами отобразила какие-то графики, тексты и снимки, которые уже не удивили меня, однако заставили непроизвольно поджать вниз уголки губ. В 2008 году бывший банкир Семён Пустыгин решил сделать ставку на перспективно прибыльную отрасль и начал активно продвигать свою собственную киберспортивную команду. В киберспорте он не понимал ничего, зато осознавал, как продавать актуальные, да и явно обладал задатками серьезного шоумена. Участники команды не показывали свои лица, выступая в балаклавах или масках и балахонах, скрывающих фигуры. «Никаких интервью, кроме онлайн, никаких соцсетей». Существовали теории, что под масками скрываются разные люди и состав команды постоянно меняется. Однако это опровергает статистика результатов матчей и дирекции проводившихся мероприятий. Команда Сергея Пустыгина «Рейд Ультимейт», начав с самых низов, неторопливо и уверенно поднялась до вершин рейтинговых таблиц. В 2013 году, во время финала соревнований в спорткомплексе «Триариус», после победы над корейской ftg 1 устроители соревнований вручают пустыгино именной чек на семизначную сумму в общем мировой валюте. Перепелкин растянул губы в широченной улыбке и повел рукой влево. Послушная голопроекция отреагировала на это, подвешивая воздух, Новую порцию текста и снимков. Вечером следующего дня тело Семёна Пустыгина обнаружено в здании этого же комплекса, являющегося к тому же постоянной базой команды red Ультимайт». Смерть наступила вследствие двух выстрелов в голову. Обнаружены следы борьбы. Все пятеро членов команды пропали. Как впоследствии выяснилось, со счетов Пустыгина в день убийства были осуществлены переводы всех средств команды по цепочке, отследить которую не удалось. По версии следствия, в убийстве Семена Пустыгина подозреваются неустановленные пропавшие участники команды. На ориентировках самым информативным были их всем известные псевдонимы «Старфрик», Ухина-Макухи, Нефертити, Сабир и Солярис-88. Ни один из них официально не был найден. Информация о участниках не была обнаружена ни в вещах покойного Пустыгина, ни у устроителей мероприятий, в которых команда принимала участие более пяти лет. Оказалось, что данные этих киберспортсменов В том числе биометрические показатели, указанные в официальных документах, были подделкой личностей, принадлежащих другим людям. Удалось установить только то, что эту мистификацию обеспечил и оплатил сам Пустыгин. Сам обезличил тех людей, которые в итоге, по версии следствия, стали причастны к его смерти. Человек, напротив, снова повел рукой влево, поменяв проекцию, перебросил ногу за ногу и продолжил. «В отличие от следствия, наши эксперты смогли правильно истолковать ход событий и, несмотря на давний срок, отследить перемещение финансовых средств. Так мы и нашли тебя. Не спеши обрастать паникой». Твоя квалификация – та причина, по которой мы делаем тебе предложение. Информировать об этом кого-либо еще у нас нет необходимости. Как и обсуждать сейчас происшествие в комплексе Триариус. Просто пару минут осознай, что нам известно об этом все. А потом я перейду к нашему предложению. Осознавать тут было нечего. Как и продолжать отнекиваться? Снимки на проекции говорили сами за себя. Тут просто альбом всей моей жизни. Вот я студент. Вот вечеринка начала десятых, где я обнимаю Софью. Фото, на котором я стою у банкомата в Решетове. Одном из тех региональных городов, по которым разъезжал 10 лет, прежде чем вернуться в сибирскую столицу. На одном снимке я был запечатлен в магазине возле своего дома. На заднем плане отлично просматривалась кассир Ирина, а кусок постера «Собери всех слоняшей» намекал на дату съемки. два 3 месяца назад, когда в рамках премьеры нового мультфильма эти фигуры выдавали как бонус к покупке. И только в этот момент я понял, что не могу прочесть ни слова на голопроекции. Язык был мне совершенно незнаком. Какие-то иероглифы, а то и вовсе руны. «Руны», которые читал человек, представившийся Максимом Перепелкиным. Или он только делал вид, а информацию получал иным способом, например, через скрытый наушник или проекционную линзу. Посмотрев через муар голограммы на Максима, я напоролся на его встречный, отечески понимающий взгляд. Стушевавшись, опустил глаза – и обнаружил, что так и сижу, сжимая стакан в руке. Допив воду, я вздохнул и поставил его на стол. «Что вы хотите?» Перепелкин удовлетворенно кивнул, заискрившись добродушием. «Мы предлагаем временную работу. Ты примешь участие в тестировании нашей новой продукции, а заодно оформишь в аудиовизуальном виде свои наблюдения» «Отчеты о найденных ошибках и работоспособности продукта». «После того, что вы мне рассказали, вы что же, предлагаете мне работать у вас тестировщиком? Почему мне? Есть же целые компании, занимающиеся этим. И что потом? Что вы сделаете с этой информацией?» «Как я уже сказал, нас устраивает твоя квалификация». Зачастую человек, выступавший на международной спортивной арене на твоем уровне, не утрачивает навыки, а лишь обрастает опытом, что компенсирует, а порой превосходит рефлексы юности. Твои отыгрыши проекты нашей компании это подтверждают. Мы постоянно привлекаем к ранним этапам разработки ранее известных киберспортсменов, выдающихся или подпадающих под конкретные параметры игроков. И ничего мы с имеющейся у нас информацией делать не будем. На мой растерянный взгляд, Перепелкин широко улыбнулся и несколько раз покивал». Я озвучил тебе это всего лишь для того, чтобы показать нашу осведомленность и осмысленность выбора кандидатов для тестирования продукции. Нас интересует только твоя эффективность. Я вижу, тебе по вкусу пришлась наша вода. Не стесняйся. Лучающийся добродушием Перепелкин откинулся в кресле, вытянув вперед ноги, и приглашающий Павел рукой. Вместе с этим погасла и иголопроекция. Теперь нас с ним разделял только столик с бутылочками с водой и стаканами. Психологи доморощенные. Сначала поставили перед прозрачной стенкой официальных досье и показали «ты у нас на поводке». Теперь мановением руки убрали эту стену, и дружески говорят о сотрудничестве. Что ж, это работает. Напряжение и впрямь отпустило. Воспользуюсь этой паузой для обдумывания ситуации. Тем более, что вода действительно вкусная. Протянув руку, взял бутылочку. И удивленно отметил, что закрывалась она, словно хорошее вино, дубовой пробкой а покрутив во все стороны, обнаружил полное отсутствие опознавательных знаков. Жаль, а я бы не отказался прикупить такой вкусняшки себе домой. Ясно-понятно. Наверняка сами дополнительно фильтруют чем-то вроде ультрафиолета с озоном, а потом разливают для внутреннего использования. На фоне последних вспышек заболеваемости из-за различных вирусов и бактерий Такая забота о коллективе и гостях невольно вызывает симпатию. Наполнив стакан, пахнущий свежестью водой, я с удовольствием сделал несколько глотков и устроился поудобнее. Перепелкин сказал о многом. И еще о большем можно сделать выводы из некоторых отдельных его фраз. Первое. Рассказ о прошлом – это демонстрация серьезности намерений и акцентирования на моей личности. Ко мне обратились именно потому, что я – это я. Второе. Отбор узкоспециализирован. Это не реакция, не игровые достижения, а что-то пока мне неизвестное. Он сказал, что их игры – нишевые продукты. А значит я был не прав, предполагая, что низкая популярность starргейзер и полигон 12 просчет создателей. Они такими задумывались. Если довести эту мысль до абсолюта, то можно утверждать, что и выпущены они именно для этих целей. Все ради того, чтобы найти нужных людей с вполне конкретными способностями и умениями. «Какими?» Ответа у меня пока нет. Возможно, он появится, если я сыграю в эту их новую игру. Вы вот же ж хитрецы. со всех сторон обставляют так, что вариант завершения беседы только один. То самое предложение, от которого невозможно отказаться. А значит, я откажусь. «Перепелкину скажу, что беру сутки на якобы подумать». Выйду из этого здания. 40 минут до дома, час на сборы. Еще через час в аэропорту. В ближайшем вылетаю в Тай. Оттуда по второму паспорту в Индо. Сбережений хватит, а лет на пятнадцать. Пару лет придется жить, избегая средств связи и коммуникаций. Зато повод подтянуть универсальный язык. В следующую секунду пальцы прикипели к стакану так, что даже померещилось, словно вода в нем нагрелась. Я забыл, что за вторым в цепочке следует третье, и третье было «деньги». Перепелкин сказал, меня отследили по старому переводу денег. Услышав это, я не усомнился в его лжи. Это просто невозможно. Деньги переводились столько раз со счета на счет, дробились на разные части и даже дважды проводились с потерей части суммы через конторы по отмыву. Более того, я ни разу не пользовался ими, оставляя на безбедную старость. Из этого вытекает следующее. Либо меня сдал кто-то из нашей пятерки, либо отследили неизвестным мне способом и смогут найти снова. Вероятнее всего первое предположение. Он говорил, что к своим тестам привлекают бывших киберспортсменов. «Значит, могли выйти на кого-то из ребят, кто был не так аккуратен, как я, а тот, случайно или преднамеренно, вывел их на меня. И маловероятно, что это Марина, самая рассудительная и осторожная из нас. Это именно она предложила выход из ситуации с Пустыгином, провела вывод наших денег, предложила план переездов и категорически была против наших возможных контактов. Последний раз я связывался с ней около пяти лет назад» за что получил мягкий выговор, поскольку эта почта предназначалась для экстренной ситуации, а не для вопросов «Привет, как дела?». Пока я пытался сообразить, как половчее выпутаться из настырных объятий этих всезнающих и пугающих ребят, старший координатор Перепелкин демонстративно подвесил перед собой окошко вертсекретаря и смотрел, как по нему бегут нестройные колонки смущающих меня и иероглифов. Подавшись вперед, ставлю пустой стакан на столик, переключая его внимание к себе. «Я думаю, что вы получили информацию обо мне от одного из бывших участников команды. Каждый из нас знал как минимум реальное имя фамилии друг друга и мог описать внешность». Зная эту информацию, вам ничего не стоило нанять частных детективов. Эти ребята, в отличие от правоохранителей, реально умеют копать. Вопрос лишь в расходах. Оттуда же и все эти снимки. Мы постоянно попадаем в камеры наблюдения, и нейросети могут найти человека по трем-четырем отличительным приметам. Главное их узнать. По крайней мере, так утверждают научпоп-каналы, на которые я подписан. Слушавший меня с добродушной улыбкой старший координатор растянул губы совсем уж в широченной ухмылке. Махнул рукой вниз, схлопывая верт секретаря. Обратным движением, повернув ладонь кверху, он снова подвесил между нами стену голопроекции, с которой на меня посмотрели паспортные фотографии четырех оставшихся участников команды red Ультимейт». В который раз за последние полчаса сердце сбойнуло и забилось чаще, а шея и спина покрылись испариной Вновь откуда-то издалека донеслись отголоски хохота неугомонной паровозной троицы, влетающей на недостроенный мост. Наверное, этой картинкой, ассоциирующейся с надвигающейся катастрофой, Ум пытался лихорадочно систематизировать поступающие данные, искал выход, не находил и уверенно сваливался в панику. Следующие слова Перепелкина наглядно показали мне, что пропасть вовсе не надвигается. «Я уже валюсь в неё, и она бездонна». «Нам не составило труда установить и отыскать всех участников вашей команды». Человек, напротив, перестал улыбаться и заговорил сухим протокольным голосом. В середине 2021 года в качестве профилактических мероприятий по ремонту, связанной с водоемом плотины при осушении озера Зуброво, В нем обнаружен автомобиль и останки тел трех мужчин. Следственные мероприятия выяснили, что автомобиль принадлежит жителю области Руслану Алиеву, 1987 года рождения. По утверждению его матери и сестры, переставший выходить на связь в конце 2013 года и объявленный пропавшим без вести. Зубные слепки позволили опознать его в одном из тел, найденных в автомобиле. Двое других официально не опознаны. Смерть предположительно наступила между 2013 и 2015 годами. Точнее установить из-за степени разложения не представляется возможным. Судорожно втянув воздух, я потянул ворот свитера вниз. Воздух в помещении. Словно уплотнился до состояния киселя. Ладони взмокли. Не мигая, на меня смотрел Руслан, с которым я переписывался пять лет назад и который к этому моменту был мертв около десяти лет. Неужели остальные? Те, что в машине. Что же это такое происходит? Перепелкин продолжал говорить. Нанятые нами специалисты, проводившие анализ соответствий, утверждают, что Руслан Алиев – частный компьютерный мастер и есть один из скрывавших свою личность участников команды red Ультимейт», выступавший под псевдонимом «Сабир». Останки других мужчин, найденных в автомобиле, идентифицированы как «Роман Сапожников», Он же на Макухи и Даниил Милонов, или Старфрик. Я распахнул в невольном вопросе рот, но смог выдавить из себя только сиплый хрип. Трестущимися руками схватил бутылку со стола, ломая ногти, выдрал пробку. Рывком поднес к губам и осушил одним глотком. Жидкость, показавшаяся ледяной, ухнула куда-то под неистово молотящееся сердце. И словно проморозило его, руки и ноги по-прежнему дрожали, как наэлектризованные, в висках глухо стучало. Однако я, наконец-то, смог заговорить, как они умерли. Задавать вопросы вы не ошиблись, или утверждать «не может быть» смысла не было. По проекции раскинулась россыпью серия снимков «Знакомые мне машины» и того, что было внутри нее. Под треснувшим лобовым стеклом просматривалась когда-то ярко-желто-красная подвесная игрушка. Подарок Руслану на годовщину от Марины – поросенок Тофи. Мне всегда нравился его нахально добродушный прищур и толстовка с надписью «Спокуха». Причины смерти не установлены. Насильственные признаки отсутствуют или не обнаружены из-за длительного воздействия окружающей среды и фауны. Перепелкин сделал паузу, однако так и не дождавшись моего следующего вопроса, заговорил снова. Закроем тему с последним участником вашей команды. Нефертити, она же Марина Смольская. Богатая география поездок по всем регионам страны. С 24 -го года проживала в области, в городе Кременск. Последние 14 месяцев находится в стационаре клинической психиатрической больницы номер 3 в Тамирском районе с диагнозом «диссоциативное расстройство идентичности». Не знаю, сколько я просидел, вцепившись в подлокотники кресла и пялись на фотографии Марины, лежащей на узкой кровати. Меня потрясло ее лицо, как у мраморной статуи, совершенно неживое. Глаза, которые я запомнил васильковыми вечными искорками довольства, на фото были с огромными расширенными зрачками, за которыми не видно радужки, словно бездонные дыры, из которых глядит сама пустота. В себя я пришел, заметив, что Перепелкин стоит рядом и протягивает тонкую папку. На мой недоумевающий взгляд, он мягко улыбнулся и качнул подбородком на свою протянутую руку. «Я уверен, вам стоит обдумать наш разговор. Здесь контракт, просмотрите его внимательно. Думаю, трех дней для принятия решения вам хватит». Тупо кивнув, я встал, взял папку, И механически пожал протянутую руку. Рукопожатие старшего координатора было крепким и теплым, только словно тошнотворно-резиновым. Непроизвольно вздрогнув, я молча и деревянно зашагал к лифту. По улицу встретило ветром, бросившим в лицо снежную пыль подву и сирены, мелькнувшей в отдалении реанимационной машины. Солнце скрылось за низко несущимися вдаль серыми тучами и ощутимо похолодало. Только сейчас я заметил, что оставил шапку в кабинете Перепелкина, оглянулся и уставился в теплый зев в широко распахнутой двери здания. Крупная дрожь разрядом прошла по всему телу. Я непроизвольно запахнул куртку и сделал шаг назад. Наверное, сработала автоматика. Или все дело в ветре. Однако черная зеркальная дверь, как-то разочарованно выдохнув, закрылась, мягко чмокнув. Этот звук оборвал мое оцепенение. Словно сомкнувшись, створка перерубила нить, обвившей меня паники, сплетенной со скованностью разума. Посмотрев на свое отражение в черном зеркале напротив, я криво ухмыльнулся своему двойнику. Шалят нервишки-то что неудивительно от таких новостей. Вот и бывшая жена говорила, что богатое воображение не доведет меня до добра. Проведя рукой по волосам, сбросил с них ледяную крошку, развернулся и быстро зашагал к виднеющейся стоянке такси.